И тянется с креста Буд передать Иосифу четыре грозных слова, и мнится уже Буду, что за эти четыре страшных слова распят он, казнят в бессильном гневе обреченные владыки послов войны, и пытается освободиться и рвется, как птица из телков Буд, и не может вырваться, или, может быть, ему... Давно уже лишь только кажется, что он из селков рвется. Ждет бы и славу дочь, хочет с нею весть Ольге княгине передать. Не дочери он дождется, а испытание страшного, в которое, коли не было бы оно, засвидетельствовано в старинных хрониках, и поверить в то было бы нам не можно. Слышишь, Буд? слышишь, как полночь к тебе идет? О, Буд, не открывай больше очей. О, Буд, зри, ежели узреть тебе небом, и такое отведено. Отверзни, отверзни скорее очи свои. Зри, как низко склонилась к тебе твоего прадеда, сестра, луна. Хочет, сестра солнца, укрепить волю твою, И ты сам укрепись, ибо тяжелее смерти то, Что эта полночь приносит тебе. Ой, или слышишь ты уже крики бранные, Ой, или вопли странные, слышишь? Гневился ты, что распятие отдали тебя язычника, К кресту пригвоздили, Но с они над тобой, ведь не пытали, не мучили, обыкновенным убиением возраст твой пресекли. Теперь же зри, будто искры засветились в темноте, и ярче искры, и костры запывали, и уже рядом звон мечей, и голоса, и бубны приближаются к тебе». Нету у тебя языка, но покуда не выклевали вороны твои синие очи, помолись хоть взглядом ушедшему солнцу. Проси, чтобы вернула повозку небесную, тебя в нее захватила, душу твою из тела твоего скорее взяло. А, и уже скачут, скачут поклоняющиеся Кауру, А и прискакали они на кладбище, А и начинают праздновать свой праздник, По обычаю ужасному ой, буд! Или не слышал ты, что по старому обычаю Заключают здесь убитых врагов в бочки с медом И так возят с собой на битвы, будто талисманы. Али не знаешь ты про здешнее Будто труп врага дома охраняет и дождь вызывает. Ой, Буд, за трупами на кладбище скачут, Скачут в полночь поклоняющиеся Кауру. На кладбище в полночь хотят совершить они свой ужасный пир. Не пришла за тобой, Буд, твоя дочь слава, А вот эти прискакали, пришли, зри, звенят мечи и ножи. Среди трупов бьются муж с мужем, А жена с женой в нагом состоянии, И наносят себе кровавые рубцы На щеки и руки, зри. Вот и тела мертвые со крестов и колов снимают, И разврату с трупами предаются, И скачут, скачут, Пустив коней в разные стороны, Кому плача рыдания, Тому игра по старому демонскому обычаю. Ой, крепись, будь! До рассвета будут пировать мешки стов, поклоняющиеся Кауру. Разные обычаи в городе на реке, разные племена смешались, и боги тут разные. Немногие в городе верят в Кауры. Из Карахазар такие, из потомков гуннов, Но не заступился сегодня за тебя, Буд, твой бог солнце Каур вот отдан ты. Умри, умри же скорее, Буд, умрите, не глядите синие очи. Вот делят с криковой бранью трупы, будто живых пленников. Вот снимают с креста на поругание и твое тело. Скачите, скачите же скорее, быстрее, черные кони, пыль в степи заречной поднимайте, вы схватите, подберите душу купца русского, от тела увезите душу, не дайте душе его узнать, что сотворят с его телом. Эй, Карна, живи положи на глаза Русу свою черную пополому. Эй, Желя, не пришла к Буду дочь Ваислава, Тебе одной размыкать про него по Руси огонь в ламенном роге. День тридцать первый. серах черное пламя. Хатун-серах, нагая, лежала в жаркой постели. серах всегда было жарко, такая уж пылкая была у нее натура. Сейчас она в тысячный раз подсчитывала, складывала, сыпавшиеся на нее в последнее время, как из рога изобилия, дары судьбы. Она чувствовала себя на вершине жизни. Свершилась осуществилось даже то, о чем она двадцать дней назад могла только завистливо мечтать. То даже, что казалось совершенно несбыточным, и оно к ней пришло. Стоило только вложить в отношения с людьми всю свою неутомимость, весь природный неостановимый напор, который когда-то помог выжить, выстоять женщинам ее рода, как дрогнула стоявшая перед ней глухая стена, и из дочери презренного кувшина, а потом жены захудалого заводного кочевника, охранника чужих спин, она превратилась сначала в наложницу царя, а потом и в его хатун, первую женщину хазарского каганата, главную жену.